Глава 10. Лили. В каюте я сбросил свой костюм, оставив на себе лишь одни штаны, закатанные под бриджи, и висящий на шее медальон Аланне. Индейцы индейцами, но наше присутствие под водой не будет лишним. Вдруг там окажется ещё что-нибудь ценное. А Карибы это проигнорируют, а то и вовсе перепрячут по хитрому распоряжению Нормана. На самом деле, в голову приходило ещё очень много поводов, чтобы оправдать наше простое желание покупаться на глубине. Когда мы вышли на палубу, то обнаружили паренька, который ранее махал нам с берега. Будучи насквозь мокрым, он залезал на корабль по трапу. "Вечер в бухту", запихтяв, ответил он, ловя хмурые взгляды корсаров. Вы уж извиняйте, что я к вам без приглашения. Просто редко кокого здесь вижу, а тут оп, и такие махины останавливаются. Я всё ждал, когда вы высаживаться будете, а вы, значит, С этими словами он посмотрел на колокол, висящий на кране. Занимаемся ловлей медуз, сухо ответил подоспевший Файп. А ты кто будешь? Да я так, махнул он рукой. Похотимся с ребятами на игуан, но от тропы мы Может, слышали? Аннели посмотрела на него таким взглядом, словно собиралась прожечь на месте. При ней не было её любимого револьвера, не было и шпаги. Не дожидаясь конфликта, я тут же написала Аннели. Если ты решишь его убить или оскорбить, он может на жаловаться своим. Любые разборки нам сейчас ни к чему. У нас сейчас нет времени на болтовню, сказала в итоге она. Не мешай, пожалуйста. А, да без проблем, усмехнулся парень, вальяжно двинувшись вдоль шкафута. Что-то в его лихорадочном взгляде мне показалось ненормальным. Я ж просто потусить заглянул, не мешать. Ладно, давайте к делу. Быстрее начнём, быстрее закончим. Норман отдал последние указания индейцам, готовым к заныриванию. Матросы принялись медленно опускать колокол, стараясь, чтобы его полость не качалась. Нельзя терять лишний воздух. Вы, значит, тоже решили приобщиться к делу, усмехнулся контрабандист. Тогда слушайте, внутри мест на 3 человека. Обычно, когда народу работает больше, часть отдыхает, остальные, как не трудно догадаться, заняты делом. Один из краснокожих будет доставлять барахло наверх, двое других копашить дно. Эти карибы на редкость приспособлены к подобным глубинам. Скажем так, их к этому одно время насильно обучали. А вот вы? На такой случай там есть шланги со шлемами. Воздуха там немного, так что стоит поторопиться. Вопросы будут, мои морские волки. Ты не сказал самого главного, заметила Аннели. Где искать? Лили, вздохнул Норман. И я ни с чем не перепутать. Чертежи, если не даст соврать морской дьявол, были в каюте, в запечатанных бутылках. А те ни то в бочке, ни то в рундуке или ящике. Не факт, что там вообще что-нибудь осталось. Но вы же у нас такие настойчивые. Карамба, да мне самому интересно, что там осталось, чёрт возьми. На расстоянии между Колаколом и фрегатом расположили лишь одну шлюпку. На неё и будут сгружать добычу. Излишне баломутить воду сейчас было ни к чему, тем более важно было сохранить как можно больше солнечных лучей. Аннель двинулась первой, не побоялась высоты, прыгнула рыбкой прямо с фальшборта. Дьявол, ты тоже собрался нырять отсюда? Проверь, как затянуты штаны, парень. Я знаю столько случаев. Остальное я уже не услышал, совершая прыжок. Плавал я неплохо, в себе не сомневался, только вот борт фрегата Аннели и впрямь был высокий. Возможно, в реальном мире встреча с водой вышла бы не самой удачной, но здесь тело словно само и загнулось вовремя. Прохладное море приятно взбодрило, а вот глаза из-за быстрой скорости отказывались смотреть вперёд. Солёная вода больно резала, заставляя зажмуриться. Однако вскоре моё движение замедлилось, и я осторожно раскрыл глаза. До дна было ещё далеко, но целью пока был колокол, опущенный не слишком низко. Аннели уже достигла его глубины и, помахав мне рукой, ушла внутрь. Пока я добирался туда брассом, заметил несколько косяков рыб, радующих глаз яркими расцветками. С каждой секундой дно до того туманное и тёмное приобретало рельефные черты, и как будто даже светлело, а вот тушь и закладывала. Голова сдавливалась, словно её зажимают в тиски. Типичное влияние подводного давления. Для того-то, собственно, нам и нужен колокол, чтобы выдержать перепады. К нему я и подплыл. Внутри него было темновато. Спасали разве что два широких иллюминаторных окна. Когда я стал вылезать, чтобы сесть на скамью, Аннелли выжимала свои волосы над водой. "Ну как ощущения?" улыбнулась она. Я не сразу понял, о чём речь. Лишь развалившись на узкой скамье и отдышавшись, осознал, что мы вроде бы и под водой, а дышим воздухом. Где-то у самого нижнего края колокола вода подрагивала, не решаясь подняться выше. Необычно. Не сразу вмещается в голове. Я засмотрелся на её мокрую рубашку, неприлично облепившую грудь, и слова начали застревать в горле. Такое нужно осознать: кругом вода, вода, а мы дышим воздухом. Это какая подводная лодка на двоих. На троих, уточнила она. Ну что, услышат? Аннели изо всей силы три раза ударила кулаком по поверхности. И спустя мгновение на школкал продолжила опускаться. А ныряльщики? Опомнился я. Сами доплывут. На то они и ныряльщики. Индийцы залезли под колокол и немного отдышавшись, двинулись на дно. Лишь один остался дожидаться внутри. Ну а мы накинули на голову то, что Норман назвал шлемами. На самом деле это были просто стальные конусы с подведенным внутрь шлангом. Один его конец оставался в колоколе, откуда и будет поступать воздух. Принцип работал все тот же. В шлеме оставался воздух, который не способна вытолкнуть вода. То же самое, что надеть на голову перевернутую вниз бочку и не давать ей всплыть. Чувствовал я себя нелепо. Тяжелая голова тащила тело на дно. Все время возникало ощущение, что вот-вот и шлем перевернется, наклонится, и тогда его заполнит вода. Судя по неуверенным движениям пиратки, ее обуревали те же опасения. Такой метод предполагал, что люди будут натурально ходить по дну, а не плыть вперед головой. И это сильно обрубало наши возможности. Первым делом мы увидели не корабль, Коралловые рифы. Ну или нечто, что принято обычно ими называть. При нынешней освещённости нельзя сказать, что они переливались всеми цветами радуги, и всё же вид был чарующий. Корабль заметили не сразу. Его останки оказались далековато от места, где нас высадили, на пределе длины шлангов. Но даже отсюда было видно, что от былого фрегата осталось очень мало. Всё поросло водорослями и кораллами. Обломки мачт походили скорее на пещерные сталактиты, покрытые илом. Борт ощутимо просел, почти наполовину зарылся в песок. И я уж молчу про многочисленные дыры и водоросли, из-за которых корабль вообще было сложно узнать невооружённым глазом. Индейцы нас быстро опередили. Движениями, напоминающими миграцию дельфинов, они приблизились к острову и принялись осторожно оплывать его со всех сторон. В руках они держали длинные палки с двузубцами на концах. Самым неприятным было бы вызвать с одной обилье песка, и обученные карибы это хорошо знали, а потому действовали осторожно. А нам лишь оставалось зависнути и взирать на всё с небольшой высоты. Непрерывно поддерживая себя ногами и время от времени руками, ведь цилиндры нещадно тянули на дно. Спустя минуту Аннели попыталась встать, но тут же поранила ногу чем-то, что таилось под слоем водорослей. Алая кровь пульсировала из раны, плавно рассеиваясь в воде. Делать нечего, пришлось возвращаться в коллокол. Надо сместиться, проговорил я, когда мы залезли на скамье. Рядом молча ожидал третий индеец. «Пусть помалу верпуют корабль вперед!» «Шутишь?» Аннеллис махнула ладонью капли воды, стекавшие с волос по лицу. «Мы в этих хреновинах сами на медуз похожи! Бесполезно!» «Что с ногой?» Я посмотрел на ее пятку с длинным кровавым порезом. «Пройдет! Всего пять процентов здоровья сожрала! Морская вода быстро залечивает!» Замельтешили индейцы. Один из них поплыл наверх с небольшим бочонком. Двое других время от времени заплывали вколо коло дышаться. Но ну а мы, мы решили тоже не терять времени даром и поплыли без шлемов. Анелли двигалась первой, любуясь местными красотами, а мне оставалось лишь любоваться её фигурой. Наши запасы воздуха были сильно ограничены, но когда мы плыли в полную силу, то добирались до станков Лилига гораздо быстрее. Сперва бегло исследовали открытую палубу, точнее, её остатки. Ничего дельного на ней не было, зато у нас успело сложиться понимание, как расположен корабль и какими путями можно проникнуть на нижнюю палубу и в кают-компанию. На весь путь туда и обратно уходило около полутора минут. На большее не хватало дыхалки. Но такими небольшими подходами мы подбирались к цели. Только вот большинство затонувших сокровищ представляло из себя сгнивший мусор. Бочки и ящики зачастую были дырявы, а то и вовсе распавшиеся на множество обломков. Обломков вообще внутри было много, лишь пушечные ядра сохраняли свежий вид. Всё остальное, клинки и корабельные инструменты, канаты, пистолеты, проржавели и загнили настолько, что даже не возникало желания к ним прикоснуться. А ещё мы встретили кости, не только человеческие. Один из индейцев достал из трюма козий или коровичий череп. Я посчитал находку по-своему ценной и потом указал жестами, чтобы её тоже подняли наверх. Сами мы тоже немного покопашились в том, до чего смогли дотянуться. Один из сундуков в каюте был законопачен смолой. Аннели достала нож и надавила им на места стыка. Не сразу, но сундук всё же поддался. Как никак, он здесь должен был простоять несколько десятков лет. Мы едва не пожалели, что открыли его здесь. Первым из него всплыли какие-то бумаги. Я судорожно бросился ловить их. Затем вчитался в увиденное, но это явно были не чертежи. Но ну, нельзя же назвать чертежами портреты обнаженных женщин, насколько я знаю. Судя по тому, насколько они уцелели, сундук каким-то чудом и впрямь оставался неподвластным в воде. Впрочем, остальному его содержимому она не сильно бы помешала. Пиастры, кольца, браслеты, серьги и кулоны. Богатств хватало. Глаза заблестели от золота и серебра. Мы переглянулись и в следующее мгновение уже вместе копались в сундуке, выбирая что-нибудь поинтереснее и едва не отнимая друг у друга. С монетами могут справиться и индейцы, а вот кольца... Я понадевал на руки всё, что нашёл. Наспех натянул на предплечья первые попавшиеся браслеты, натянул кольца. Руки так и тянулись захапать побольше, и в то же время воздух был на исходе. Я первым дёрнул Аннелиу, увлекая в колокол. Сердце стучало в груди всё громче, и эти удары пульсировали в голове, заглушая остальные звуки. Вздохнуть хотелось сильно, невыносимо сильно. Но делать этого, конечно же, нельзя. С брасса я переходил ногами на баттерфляй. Так было быстрее, но сложнее. Краем глаза заметил, как Аннели начала выпускать пузырьки воздуха, видимо, от бессилия. Какими бы ни были наши уровни, навыки, характеристики, под водой мы словно были слеплены из одного теста. Запас воздуха был примерно одинаков. На колокол мы смотрели, как на свет в конце тоннеля. Он манил воздухом, и когда до цели оставалось всего ничего, я и сам опустошил грудь. Не было больше сил держать что-либо в себе, а выдохом я создавал ложное ощущение того, что дышу. Оказавшись под колоколом, мы жадно вдохнули. Даже забираться на скамьи не нашлось сил. Достаточно было просто держать голову над водой и дышать. Лишь минутой позже мы наконец полезли наверх. Аннели, поскользнувшись, едва не нырнула в воду, но я успел ухватить её за руку. Она крепко сжала её в ответ и разместилась поудобнее. Мы принялись пересчитывать всё, что на собирали, выкладывая драгоценности на скамью. Почти каждое кольцо либо обладало характеристиками, либо содержало в себе драгоценный камень, то есть дорого стоило. Но вы от того, что я нацепил их на почти все пальцы, толку было мало. Большинство работало по принципу одно кольцо на человека. Вероятно, это ограничение можно отключить, но на данный момент шиковать с кольцами я точно не мог. А выбор был любопытный. Кольца костяты, с иглами, пластинами и жалами представляли ещё и ценность в бою. Часть из них мне не подходили по уровню, а вот среди остальных нужно было выбрать одно. Боевое кольцо Буканьера. Класс легкое. Прочность слабая. Требуемый уровень 35. Дополнительные характеристики. Ловкость плюс один. Сила плюс три. Интеллект плюс два. Специальные навыки. Блеск смерти. Десять энергии. Во время боя вы изворачиваете руку под таким углом, чтобы противник заметил блеск вашего кольца. На мгновение он будет сбит с толку. Воспользуйтесь этим с умом. Откат 4 минуты. Описание. Плоское пиратское кольцо, которое когда-то носил буконьер из флотилии Генри Моргана. Не слишком яркое и торжественное, зато нагоняющее страх. Кольцо и правда было не самым приметным. Серебристого цвета, его лицевая сторона представляла из себя плоскость, на которой проглядывался череп, а в нём блестящая глазница, причём блеск её был подобен чёрной жемчужине. Посмотри, может, что-нибудь заинтересует? обратился я к Аннели, вручая ей оставшиеся кольца. Из браслетов я присмотрел тот, что назывался Бивень. Он давал лишь одну характеристику удачи и не содержал никакого описания, но и смотрелся не очень претенциозно. Напяливать на себя тонны золота я всё равно не собирался. Тем временем пиратка, разбирая добычу, случайно уронила со скамьи несколько колец. Те плюхнулись в воду. Я нырнул вслед за ними, поскольку Аннелли и без того держала в руках кучу аналогичного барахла и рисковала рассыпать еще и его, если бы прыгнула. Четыре тонущих кольца нашлись быстро, хотя пришлось вылавливать их почти до самого дна. «Возвращаю награбленное!» — проговорил я, протягивая Аннелли кольца из воды. «Угу, спасибо!» — только и нашла, что сказать она. Продолжая вчитываться в описание тех предметов, что держала в руках, не удержавшись от шутки, я надел одно из колец ей на палец ноги, после чего вернулся на скамью. Может, так нога заживёт лучше. Я знаю, что думаю, сказала она, проигнорировав мой поступок. Если манускрипт в одном из промазанных смолой сундуков, закрытыми их тащить на корабль тяжело. Не поднять толком, открывать, значит, намочить внутренности. Похоже, придётся протягивать тросы и поднимать сундуки нетронутыми или заказывать услуги игроков с морскими пётами. "Что-то ты невнимательное", усмехнулся я. "Ночью не выспалась, что ли?" Норман сказал, что чертежи были в запечатанных бутылках. Способ хранения, конечно, странный. Может, как раз предусмотрительность от пожаров и крушений. Так, значит, вскрываем всё, до чего дотянемся. Тогда погнали, пока в этом куполе не кончился чёртов воздух. Спустя минуту мы были уже у Лили. Пиратка предварительно запихнула все ненужные кольца, серьги и браслеты в карманы штанов, и сейчас плыла первой. Хотя один из индейцев уже осматривал каюту, дел там оставалось прилично. Часть палубы и переборок отсутствовали. И многие из сохранившихся вещей, по-видимому, давно провалились в крюит-камеру, или, вернее, то, что от нее осталось. Но частые дыры в борту сейчас играли на руку. Сюда хотя бы немного попадал свет. Мы вскрывали все попавшиеся нам на пути рундуки. Правда, на сей раз мы даже не решались в них копаться, чтобы успеть открыть побольше. Дыхалки все равно не хватало, чтобы успеть обследовать тут все. А вот следующий заплыв изменил всё.